Классификация галактик. История открытия мира галактик весьма поучительна. Больше 200 лет назад Гершель построил первую модель галактики при уменьшив ее размеры в 15 раз. Изучая многочисленные туманности и разнообразие форм, которых он первый обнаружил, Гершель пришел к выводу, что некоторые из них являются далекими звездными системами типа нашей звездной системы. Он писал, ⁇ Я не считаю необходимым повторять, что небеса состоят из участков, у которых Солнце собраны в системы. И еще эти туманности также могут быть названы млечными путями с малой буквы, в отличие от нашей системы. Однако, в конце концов, сам Гершель занял в отношении природы туманностей другую позицию. Это было не случайностью, ведь ему удалось доказать, что большинство открытых наблюдавшихся им туманностей состоят не из звезд, а из газа. Он пришел к весьма пессимистическому выводу. «Все, что за пределами нашей собственной системы покрыто мраком неизвестности». Английский астроном Агнесса Кларк писала в книге «Система звезд» в 1890 году. «Можно с уверенностью сказать, что ни один компетентный ученый, располагающий всеми имеющимися доказательствами, не станет придерживаться мнения, что хотя бы одна туманность является звездной системой, сравнимой по размерам с Млечным путем. Практически установлено, что все объекты, наблюдаемые на небе, как звезды, так и туманности – принадлежат к одному огромному агрегату. Причина такой точки зрения была в том, что долгое время астрономы не умели определять расстояние до этих звездных систем. Так, из проведенных в 1907 году измерений, будто бы следовало, что расстояние до туманности Андромеды не превышает 19 световых лет. Четыре года спустя астрономы пришли к выводу, что это расстояние составляет около 1600 световых лет. И в том и в другом случае создавалось впечатление, что упомянутая туманность и самом деле находится в нашей галактике. В 20-е годы прошлого века между астрономами Шепли и Куртисом разгорелся ожесточенный спор о природе галактики и других объектов, видимых с помощью телескопов. В числе этих объектов находится знаменитая туманность Андромеды М31, которая видна невооруженным глазом всего лишь как звезда четвертой величины, но разворачивается в величественную спираль, если разглядывать ее в большой телескоп. К этому времени в некоторых из этих туманностей были зарегистрированы вспышки новых звезд. Кёртис предположил, что в максимуме блеска упомянутой звезды излучает столько же энергии, что и новые звезды нашей галактики. Так он установил, что расстояние до туманности Андромеды равно 500 тысячам световых лет. Это и дало Кёртису основание утверждать, что в пиральной туманности это далекие звездные вселенные, подобные Млечному пути. С таким выводом Шепли не соглашался, его рассуждения также были вполне логичными. Согласно Шепли, вся Вселенная состоит из одной нашей галактики, а спиральные туманности типа М31 представляют собой более мелкие объекты, рассыпанные внутри этой галактики, как и зим в куличе. Предположим, говорил он, что туманность Андромеды имеет такие же размеры, как и наша галактика. 300 тысяч световых лет по его оценке. Тогда, зная ее угловые размеры, находим, что расстояние до данной туманности составляет 10 миллионов световых лет. Но тогда непонятно, почему наблюдавшиеся в туманности Андромеды новые звезды имеет большую яркость, чем в нашей галактике. Если же яркость новых в этой туманности и в нашей галактике одинакова, то все следует, что туманность Андромеды в 20 раз меньше нашей галактики. Куртис, напротив, считал, что М31 представляет собой самостоятельную галактику-остров, не уступающую в достоинстве нашей галактике и отдаленную от нее на несколько сотен тысяч световых лет. Создание больших телескопов и прогресс астрофизики привели к признанию проты Куртиса. Измерения проделанные Шепли оказались ошибочными. Он очень сильно недооценил расстояние до М-31. Куртис, впрочем, также ошибался. Теперь известно, что расстояние до М-31 более двух миллионов световых лет. Природу спиральных туманностей окончательно удалось установить Эдвину Хаблу, который в конце 1923 года обнаружил в туманности Андромеды первую, а вскоре еще несколько цефеид. Оценив их видимые величины и периоды, Хаббл нашел, что расстояние до этой туманности составляет 900 тысяч световых лет. Так окончательно была установлена принадлежность спиральных туманностей к миру звездных систем типа нашей галактики. Если же говорить о расстояниях до этих объектов, то их еще предстояло уточнять и пересматривать. Так, на самом деле, расстояние до галактики М-31 в Андромеде равно 2,3 миллиона световых лет. Мир галактик оказался удивительно огромным, но еще больше удивления вызывает многообразие его форм. Первую и довольно удачную классификацию галактик по их внешнему виду предпринял уже Хаббл в 1925 году. Он предложил относить галактики к одному из следующих трех типов. Эллиптические, обозначаемые буквой «Е», спиральные, буквы «С», и неправильные, 1Г. К эллиптическим были отнесены те галактики, которые имеют вид правильных кругов или эллипсов, яркость которых плавно уменьшается от центра к периферии. Эту группу подразделяют на 8 подтипов от Е0 до Е7 по мере увеличения видимого сжатия галактики. Линзовидные галактики СО похожи на сильно сплюснутые эллиптические системы, однако имеют четко выделенное центральное звездообразное ядро. Спиральные галактики, в зависимости от степени развития спиралей, подразделяются на подклассы СА, СБ, СС. У галактик типа SA со мной составной частью является ядро, тогда как спирали выражены еще слабо. Переход к последующему подклассу — констатация факта все больше в развитии спиралей и уменьшения видимых размеров ядра. Параллельно нормальным спиральным галактикам существуют еще так называемые пересеченные спирали системы СБ. У галактик этого типа очень ярко центральное ядро пересекается по диаметру поперечной полосой. Из концов этой перемычки начинаются спиральные ветви, причем в зависимости от степени развития спирали эти галактики делятся по типу SbA, SbB и СБЦ. К неправильным галактикам, (LR) отнесены объекты, у которых отсутствует четко выраженное ядро и не обнаружена вращательная симметрия. Их типичными представителями являются Магеллановы облака. «Я использовал ее 30 лет», — писал впоследствии известный астроном Вальтер Баде. И хотя упорно искал объекты, которые нельзя было бы действительно уложить в хаббловскую систему, их число оказалось столь ничтожным, что я могу пересчитать их по пальцам. Классификация хабла продолжает служить науке, и все последующие модификации существа ее не затронули. Некоторое время полагали, что эта классификация имеет эволюционный смысл, то есть что галактики передвигаются вдоль камертонной диаграммы Хаббла, последовательно меняя свою форму. Сейчас этот взгляд считается ошибочным. Среди нескольких тысяч ярчайших галактик насчитывается 17% эллиптических, 80% спиральных и около 3% неправильных. В 1957 году советский астроном Воронцов Велиминов открыл существование взаимодействующих галактик. Галактик, связанных перемычками, хвостами, а также гамма-форм, то есть галактик, у которых одна спираль закручивается тогда, как другая раскручивается. Позже были открыты компактные галактики, размеры которых составляют всего около 3000 световых лет, изолированные в пространстве звездной системы с поперечников всего 200 световых лет. По своему внешнему виду они практически не отличаются от звезд нашей галактики. Новый общий каталог содержит перечень около 10 тысяч галактик вместе с их важнейшими характеристиками. Светимость, форма, отдаленность и так далее. Это лишь малая толика из 10 миллиардов галактик, в принципе различимых с Земли. Сказочный гигант, способный охватить взглядом сотню-другую миллионов световых лет, разглядывал Вселенную, увидел бы, что она заполнена космическим туманом, капельками которой являются галактики. Временами встречаются скопления, состоящие из тысяч галактик, собранных вместе. Одно такое гигантское скопление находится в созвездии Девы.